Глава тридцать пятая. Гномы синхронно насупливают большие, но аккуратно сформированные брови. Центральный выдыхает в бороду и, сверкнув тёмными глазками, хлопает ладошами в бронированных перчатках. «А может, сначала по чайку?» «Можно и чего покрепче», — поигрывает бровями стоящий справа гном. Глазки левого гнома тоже хитро блестят, и тон заговорщицкий. «У нас и драконье вино есть, очищенное, несколько бочек». Ленарен издает придушенно кашляющий звук. В душе Аарена всколыхивается странное чувство, и с голосом у него тоже что-то не то. «Нет, спасибо, не надо». «А что за вино такое?» Мой адресованный Аарену вопрос сливается с обращенным ко мне вопросом рассекающий. «От обычного вина мы не пьянеем. Расслабляющий эффект очень недолог, но драконье вино...» «Хм... Прошу, гости дорогие!» Центральный гном указывает на пылающий в глубине коридора свет. «Не гоже серьёзные дела обсуждать на пороге!» «Я прикладываю все силы, чтобы за несущими големов гномами вышагивать так же грациозно, как Ленарен Саранам, продолжающим рассказ о вине». Оно действует на нас, как обычное вино на людей, возможно, даже сильнее, и выветривается долго. Насколько знаю, Лин в один из визитов сюда его попробовал. Всех подробностей не знаю, но счёт нам выставили знатный. За восстановление сектора наружной стены в том числе. Кажется, Лин его снёс. Случайно. К сведению, теоретически он не бронированный, не мог этого сделать. Возможно, это был не он? Он явился домой на своих четырёх, бегал по саду и жаловался, что гномы стен понаставили в неположенных местах, ещё и крепких, так что, возможно, и он. Еле угомонили его тогда. Увидев счёт, отец запретил Лину пить драконье вино. Законодательно. «Какие у вас жёсткие способы борьбы с пьянством?» Еле сдерживаю смех. «Ну надо же, целый закон сочинить по такому случаю!» Слушая и разглядывая вырезанные на стене геометрические рельефы, потихоньку передаю рассказ оружию. «Этот Лин — похожий весёлый парень!» — ухмыляется пронзающий. Свет в конце коридора приближается, его красноватые оттенки ложатся на рельефный узор, и тот кажется выпуклее и как-то злее. «Для других существ, кроме вампиров, драконье вино — смертельный яд, и ты его не пей». Если вдруг предложат, — мягко советует Арен, — ты ведь только одраконилась. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Представляю себя выбивающей лбом дверь или часть стены. Пожалуй, от драконьего вина воздержусь. Оно как-то отличается от других видов вин. Уточняю на всякий случай. От его запаха крушится голова и становится весело. Похоже, штука и впрямь убойная. Алое сияние, так похожее на свет раскалённых горнов, оказывается светом красно-оранжевых кристаллов, покрывающих арку над лестницей в недра, словно кораллы. По бокам лестницы расположены скаты с вырезанными в камень рельсами. Мы ступаем по ним, вибрация сильнее бьёт в подушечке лап, и запах, к которому только-только привыкла, становится ещё реще. Коридоры в гномьей горе гигантские, словно для драконов, Рельефные геометрические узоры, угловатые статуи гномов и щиты с молотом на наковальне, окруженными гаечными ключами, украшают стены и выемки в них. Везде сияют ало-оранжевые кристаллы, и кажется, что каменные залы и переходы залиты светом огня. Тысячи технических звуков — звон, рычание, визг токарных станков, грохот прессов — наваливаются на нас, и в каждом перекрестном коридоре — Один из звуков усиливается, а другие уходят в фон. Мы словно шагаем по заводу, по прекрасному, величественному, и мощный гул его сердца пробирается в наши кости из недр. Нас заводят в круглый зал с кольцом стола посредине. Вокруг него шесть каменных кресел с подсветками-кристаллами. Такие же кристаллы расположены вдоль стен. Они не похожи на магические, но любопытство подстёгивает, и едва мы садимся... Коготком я аккуратно тыкаю в ближайший. В коридоре на ходу такая проверка была бы менее заметна, но я боялась потерять равновесие. Зато теперь давлю совсем чуть-чуть. На светящуюся поверхность рассекает трещина. Звук разлома тонет в гуле машин, я испуганно оглядываюсь на гномов, натянувших тёмные очки сияющими символами и склонившихся над големами. «Лера, не трогай ничего!» Стонет Аарон. Они же нам счёт выставят громадный за любую царапину по нашей вине. Счёт выставят. Мы и так все в расходах. Как бы не пришлось подстилку из сокровищницы в оплату отдавать. Поспешно ставлю лапы вместе и осторожно поджимаю когти. Я хорошая дракоша. Я ничего не ломаю. От нерва в хвост дёргается и врезается в стену. Этот грохот уже слышен отчётливо. Гномы все пять поднимают на меня пытливые взоры извините тяну непривычно длинным языком в длинной пасти осторожно опускаю хвост на пол и подтягиваю на передние лапы сижу как кошечка. глаза честные и честные на на треснувший кристалл освещения даже не кошусь один гном пробегает проверить стену чисто и так же быстро возвращается к големам нам нужен чай Главный из пятёрки гномов снова хлопает в ладоши. «Да нет, спасибо», — отзывается аран «За чая они тоже дерут втридорога, интересуюсь участливо. За цену их чашки чая в столице можно такого же бочку выхлебать». «Мина наша», — соглашается рыжеватый гном. «Но мы договор блюдём, и в Юране такими не торгуем. У нас их здесь не собирают и не завозят». Если кто-то пронёс её из мира, где торговля имени запрещена, это не наша вина. Демоны Нарака, невзирая на проблемы с безымянным ужасом, всё же путешествуют между мирами. Тот же Изолон оказался в непризнанном мире Киндеона. «У мины стандартная конструкция», — продолжает басить дрожеватый. «Серийные номера, детали испилены, мы не сможем пробить по базе места продажи». Но очевидно, что перебирал ее хороший механик. а бы кто не может ее разобрать и собрать, ничего не напутав и восстановив настройки. Исключительно из уважения к договору признаем. Возможно, это работа кого-то из наших беглых. Но может быть и нет, вставляет главный гном. В механоидах стоят наши детали и схемы управления. Таких мы поставляли в пару непризнанных техтомиров другой магической системы. Теоретически здесь они не должны были появиться. И вообще это старые модели, вставляет гном, который раньше стоял слева от главного. Мы таких уже лет пятьдесят не производим. Серийные номера тоже спилены. Коленные суставы стеры, авторитетно заявляет самый низкорослый гном. Из новых разработок последних полутора лет. Серийные номера на месте, но вряд ли это что-то даст. Тера не включена в межмировой учет товарооборота «Если найдете мастера, который этих механоидов собрал...» Главный гном поблескивает глазами. «Сдайте нам, мы отблагодарим!» арен задирает подбородок. «Подтвердите свои заключения клятвой договора!» «Вы нам не доверяете?» Вскидывает голову главный. «Мы с честью блюдем...» «У нас планируется крупная закупка оружия. Очень крупная, просто мирового масштаба», — лукаво сообщает Аарон. «Мы должны быть уверены в вашей честности». «Крупная закупка?» Брови главного ползут вверх, его собратья оживляются. «Ну, раз так, доверяй, но проверяй. Это, конечно, верный подход». Главный вытягивает из шлема микрофончик. богу Бу «Бугубуйхун!» «Юранский договор в четвёртую приёмную. Срочно!» Убрав микрофон, главный снова предлагает. «По чаю? У нас и конфетюр есть». «Нет, спасибо». На этот раз отказывается Ленарен и накладывает лапу на останки големов. Гномы недовольно смотрят на него, главный возражает. «Тут запрещённые для Юрана технологии. Оставили бы у нас». «Заберём» предупреждает Арен таким тоном, что никто больше не возражает, когда Ленарен притягивает к себе механические тела и остатки импульсной бомбы. «Арен, а почему мы здесь в драконьем виде? Разве неудобнее в человеческом?» «На всякий случай. Это же гномы». Гномы хмуро следят за сгребающей детали лапы Ленарена. «И?» «Не понимаю я. Они странные. Говорит мне дракон» который стучался лбом в ворота, старший брат которого воруют перья, дедушка много лет притворялся мёртвым, и вся семья, узнав о надвигающемся конце света, побежала прятать сокровища и спорить, кому достанется подземелье. «И пока нам несут договор», — главный гном складывает закованные в перчатки ладони на объёмном животе. «Расскажите нам, что происходит с её раном». Наши специалисты отмечают скачки магического фона и вспышки нестандартной сейсмической активности в области Подтурина. Кашусь на арена Что же он скажет? Правду? Или отделается витиеватыми отговорками? К нам оно мирное чудовище пытается пробиться и съесть магию, а в остальном всё в порядке. Фыркнув, закашливаюсь. Ну ничего себе откровенность и в порядке. Гномы кивают друг другу, главный интересуется. «Кто оружие будет заказывать? Империя?» «Все страны. о, -о, -о Гномы радостно таращат глаза, а главный восклицает. «Отличная новость! Мы подготовим наше лучшее предложение!» «Неплохо бы скидку», — замечает Аарон. «Все же очень большой заказ. Будем у Йоран спасать, ваши местные рудники и рынок сбыта опять же...» «Хм...» — главный потирает бороду. «От того, что вы мир спасаете, наши расходы меньше не становятся. Но мы не просим вас участвовать в намечающемся сражении. Неплохо бы нас за это отблагодарить». У Аарона в драконьем виде язык отлично подвешен. Сейчас акцента практически нет. Попыхтев, покачав головой, главный неохотно отмахивается. «Мы подумаем о предоставлении однопроцентной скидки». Возмущение переполняет меня, смолчать не могу. «Разве вам не нужно то, что вы здесь добываете? А как же хороший рынок сбыта? Вам выгоднее сделать хорошую скидку и сохранить это всё? К тому же вы получаете большой заказ?» «Ух ты! У меня тоже может язык гибко двигаться». Ещё бы понять, как это повторить, потому что сейчас он опять кажется неповоротливым. «Один процент — отличная скидка!» — проникновенно уверяет гном, его помощники наперебой произносят. «Мы и так цены не задираем. Не в так же нам работать. Это же вам прежде всего надо!» «Мы уже предоставляем скидку. Зачем просить еще?» «И прикрываться уничтожением мира, чтобы добиться скидки у честных производителей, недостойно таких щедрых существ, как драконы». «Драконы щедрые?» «Ни одного такого не встречала». «Двадцать процентов скидки», предлагает 30 — предлагает арен «Тридцать, проси». Советую я, не обращая внимания на вытаращенные глаза гномов. «Это грабеж средь бела дня!» Главный вскидывает руки в перчатках. «Вы нас по мирам пустите!» Арен шумно выдыхает и добавляет. «Еще мы хотели бы воспользоваться вашими телепортами в другие миры на случай эвакуации населения». И тут поднимается гвалт. «Телепорты хотят! Еще и скидки требуют!» Голоса эхом отдаются в большом зале, в голове звенит, тело невольно напрягается, хвост норовит дернуться. Внутри разгорается пламя, невыносимо хочется выдохнуть его, взреветь и куснуть гномов. сжимая лапы, стараясь держаться. Мне кажется, если гномов покусать, сговорчивее они не станут, хотя всякое может быть. О чём я вообще думаю? Зачем кусать? «Правильно, не надо кусать!» — соглашается пронзающий. «У них вон какие бороды, волосы в зубах застрянут». Гномов можно пристрелить или порубить. Результат жаркого спора — 5-процентная скидка на оружие и согласие за неумеренную плату переместить 500 тысяч жителей Иорана в ближайшие магические миры нашей ветки. Доставка пассажиров к гному Ленду — за наш счёт. Глава гномов, посверкивая глазами и поглаживая бороду, протягивает руку засветившимся над ней трёхмерным гномьим гербом по рукам. Покосившийся на Аарона Ленарен в ответ протягивает лапу, на которой золотом отливают собранные в треугольник гербы империи, королевства Азаран и Подтурина. Символы сходятся, над ними вспыхивают буквы и цифры договора, точно определяющие обязанности сторон. Угасая договоры, символы рассыпаются вокруг цветными искорками. И толпа гномов втаскивает золотой диск метра два в диаметре. Одну половину занимает герб гномов, другую — герб в виде окружённой кольцом огня горы. «Старый герб объединённого Эйорана», — поясняет Аарон. «Главный гном кладёт руку на золотой диск, прокашливается. Оба герба материализуются в воздухе. Клянусь, что мы не нарушали договор и не продавали в Эйоран импульсные мины. Ничего не происходит». Всё так же светятся гербы и неистово гудят в глубине машины. Аарон кивает, повинуясь взмаху закованной в перчатку руки, толпа гномов утаскивает золотой диск. «Мы пришлём вам два каталога оружия», — обещает гном, едва сдерживая довольную улыбку. «Нам нужно всё, допустимое для магических миров», — предупреждает аран «Даже если это запрещено в её ране, всё...» кроме разрушающего магические кристаллы оружия. «Понял», — кивает гном. «Каталоги с развернутыми характеристиками будут доставлены в ближайшее время». От предвкушения Алина Рен приоткрывает крылья и тут же торопливо их складывает, вновь сгребает големов. «Если не желаете чая?» «Нет». В ответе Аарена нет резкости или грубости, лишь сухая констатация факта. «Тогда мы проводим вас до ворот». Главный гном все же улыбается, обнажив золотые зубы. Снова коридор, наполненный многоголосицей работающих инструментов и машин, полный кристаллов освещения, поворотов, рельефов и статуй. Ленарен сжимает големов в одной лапе, ловко переступает тремя. Мне бы его прекрасный баланс. «Это плохо». Раздавшийся в голове голос Аарона отвлекает меня от неплотно стоящего кристалла освещения, который при повороте я могла бы попробовать потрогать пальцем. «Что именно?» Опустив голову, провожаю взглядом фигурные светильники. «Если бы гномы нарушили договор, мы могли бы вытребовать с них точную информацию о том оружии, что они продавали культу. Могли бы временно закрыть сообщение с гному Лэндом...» и таким образом лишить культ пополнения арсенала. Но если культ достал всё сам через другие миры, мы даже примерно не представляем, что у них имеется, и не можем перекрыть поступления догадываюсь я. Пожалуй, хорошо, что сообщение с непризнанными мирами прекратилось. Если культ проносил запрещенные вещи через них, дорога закрыта. Возможно, поэтому они использовали разные детали. Воодушевлённо думаю я, и хвост врезается в стену. Ой, простите! Опускаю хвост пониже к полу. Мне определённо не хватает грации, и язык почему-то опять подводит. Гномы придирчиво изучают стену сквозь тёмные очки с магическими символами и, главное, разочарованно сообщает Никаких повреждений, ничего страшного. Мы быстро поднимаемся по скату рядом с лестницей и проходим по коридору до открытых ворот к молу на беспросветно черном небе уже высыпали звезды архипелогномов и железная стена озарены тысячами фонариков тихо гудит море и запах соли с дымом пробивается сквозь привычную химическую вонь да не прервутся о реки доходов ваших желает аран да не ослабнут знания от тысячелетий попутного ветра под крыльями главный гном кланяется. «Неугасимого пламени и... удачи в битвах!» Кивнув, арен устремляет взгляд на платформу. Ленарен расправляет крылья. «Это что, они лететь собираются? А как же я?» Моментально превращаюсь в человека. арен опускает голову, и уголок губ у него весело задран вверх. «Лера, я никогда тебя не оставлю!» Заскакиваю к нему на загривок, Нас обдаёт воздухом из-под крыльев Линарена. Он проносится над волнами, скопившими отражение светильников, и, приземлившись на платформе, уменьшается. Аарон мгновенно вылетает следом, ветер разбивается о воздушный карман, а ещё через миг я уже сползаю с человеческой спины арена на платформу. Здесь вибрация не так ощущается, но я передёргиваю плечами. бр В ушах до сих пор звенит, и кости вибрируют. «Как они живут в таком гуле?» Арен поглаживает меня по спине. «Для них это норма. Ходят слухи, что гномы в тишине сходят с ума». «Быстрее!» — просит Ленарен, наступая на горку големов. «Я уже говорил, у меня важная операция!» В воздухе что-то едва уловимо движется. К нам подлетает бумажный самолётик. Такой тёмный, что почти незаметен в сумраке и утыкается в руку Арена. Едва коснувшись кожи, бумага белеет. арен разворачивает послание. Заглядываю через плечо, но буквы на бумаге уже расползаются кляксами. «Лин, сможешь добраться один?» Сурово уточняет арен Оглядев груз, Лина Рен неуверенно кивает. «Что случилось?» «Не понимаю я». арен сжимает мою руку. Огненно-золотой вихрь окутывает нас, вытягивает, встряхивает... Кажется, он разорвёт наши сомкнутые руки, расшвыряет нас в разные стороны навсегда, но на заледенелый песок он выбрасывает нас вместе. Рядом шумит холодное море. «Лера!» Аарон поднимает меня, отряхивает от льдинок. «Лера!» Он оглядывает спускающийся к ледяному пляжу покатый каменный склон с налётом снега. Холодный воздух вокруг нас раскаляется, Лёд стекает звонкими ручьями талой воды. Склон вдруг приходит в движение, тёмные проплешины на нём светлеют, очерчивая фигуру распластавшегося на камнях белого дракона. Он приподнимает голову. В сумраке под ним вспыхивают семь голубых светильников. И только когда девушка выбирается из-под дракона, становится ясно, что это не светильники. Это сияют на лезвие её чёрной косы глаза.